Частенько боялся я, что Фиди возьмет, да и выгонит меня за подобное представление, когда я показывал на публике свое повивальное мастерство, но он этого не делал. Берег меня для Харид. Сократ проглотил слюну. Мне уже перевалило далеко за тридцать, когда начали возводить пропилеи, и Фиди сказал, вот тебе три куска мрамора, высекай богинь. Харид я закончил успешно, и поместили их в центре над входом в пропеллеи. Фиди пригласил Перикла смотреть. Он пришел со своими друзьями и советчиками, а я через Симона позвал Карину. Не знаю, была ли она в толпе, которая мгновенно окружила правителя, думаю, нет. Симон говорил как ты что она не хочет показываться мне на глаза. Располнела. И дочь у нее почти уже такая взрослая и красивая, какой была некогда она сама. Так что не Герсидова. А моя Каринна вознеслась над пропелеями, через которые проходят на Акрополь тысячи людей, любуясь ею в образе танцующих богинь. Ну, а после я делал все, что было нужно. Только споры мои с Фидием учащались, и жизнь моя все вещи раскалывалась надвое. Он улыбнулся своей светозарной улыбкой. — Ты, конечно, понимаешь, между чем и чем. — Понимаю, — ответил я. — У нас, Чехов, есть такая старинная книга. Называется «Спор души с телом». Клянусь псом, это хорошо. Правда, хорошо. — То, что происходило со мной, можно назвать спор камня с человеком. Он засмеялся. — Ты угадал, друг. Но скажи, мог ли я усидеть наверху на Акрополе, обтесывая мрамор, в то время как под Акрополем, в стойе пойкиле, по-вашему, в портике, расписанном фресками, собирался держать речь кто-либо из софистов, протагор или горгий они часто приезжали в Афины, мог ли я не ходить слушать их? Ты помнишь, еще с отцом бывали у меня подобные споры, резец и мрамор, или ворон считать, как он называл мою тягу к науке. Но теперь все было сложнее. Новая философия. Я смотрел во все глаза, слушал во все уши, а они у меня были большие, как у давнего моего приятеля Перкона, которого я отдал соседу в Гуди. Пускай лучше живет у него, чем страдает в Афинах от моего недосмотра. Как и Анаксагор. Эти два софиста, Протогор и Горги, отрицали существование богов. Это меня и привлекало к ним. К тому же, как они назывались-то, учителя мудрости, пришли, де мы учить, образовывать каждого, понимаешь, каждого. Но ведь клянусь псом, и я хотел того же, стремился к этому. Вот уже ни одной лишь материи, вселенной, Атомами занялись философы, начали и о человеке думать. Я ликовал, и в рвении своем готов был голову сложить за Протагора, за то, что он сказал «человек — мера всех вещей», — Сократ засмеялся. Впрочем, я тогда еще не знал, что софисты младшего поколения научатся перекрашивать белое в черное научиться толковать и в положительном, и в отрицательном смысле любое утверждение, а стало быть, и эту великолепную формулу протагора. Но хватит об этом. Теперь представь, мои старые друзья и многие новые, молодые, Алкивиат, Эвклид, Критий, стали называть себя учениками Сократа, сократиками и ни за что не хотели от этого отказаться. Они являлись ко мне, ходили со мной на гору, на рынок, и там уж всегда поджидали люди, жаждущие моего совета. Устраивались они на ступеньках портика, где обычно выступали всякие фокусники, где бренчали кефары, и танцовщицы скакали по ступеням, как буквы по папирусу, когда у пишущего дрожат руки — Девчонки те были тщательно подобраны, все пригожие фокусники, настоящие волшебники, но стоило появиться мне, народ тотчас окружал меня, и фокусникам оставалось только свернуть лавочку. — Сократ опять будет то что поглядеть, тот-то будет развлечение! — Сократ глянул на меня. — Ты несколько удивлен, мой молодой друг. — Ага, думаешь, как же так, Сократ, и развлечение? А между тем развлечение это было, хотя я вовсе не собирался развлекать людей. Я до тех пор донимал кого-нибудь из них, пока он не сбрасывал маску, которая изображала мудрого, а скрывала глупца. Это-то и нравилось зрителям до крайности, пока задевало других. Ого, братцы! Сократ из каждого сумеет вытащить на свет, что то там у него в печенках, ха-ха. Пускай возьмет теперь в работу не булла или тубула, а меня-меня пусть не трогает. бывал и такой насмешник воображал, что можно, пожалуй, чему-нибудь у меня и подучиться. Зато если я брался за него самого, то тут уж хохотали и другие, просто зеваки. Я уже говорил себе что ко мне обращались за советами в самых разных делах — торговых, судебных, семейных. Например, как помирить вспыльчивого мужа со сварливой женой? Да боги ведают, в каких еще. Я давал советы, как умел. Серьезные или веселые, но всегда бесплатные. Впрочем, нет. Не всегда. Сколько раз платили мне оплеухами и пинками — «Что скрывать? Однажды торговка окатила меня ведром воды из-под снулых рыб, мутной и вонючей. Тьфу, до чего неприятно. Но не думай. Была в моих занятиях и хорошая сторона. Дашь сегодня человеку совет? Он меня за него обругает, чуть ли не побьет, а завтра, глядишь, превозносит меня, как своего спаситель спасителя?» Нет. Я имею полное право сказать, люди меня любили, хоть и называли порой вовсе нелестно, умник-разумник, а то даже пройдоха. Но к этому они прибавляли словечко «наш», «наш умник-разумник», «наш пройдоха». Один продавец оливок говорил, что тут без меня и Афин-то себе представить не может. «Понимаешь». Тут-то и был камень преткновения. Я хотел быть внизу, на горе, а Фидий желал меня видеть на Акрополе. Одним словом, тянуло меня от камней к живым людям. Я знаю, заметил я, известность твоя росла, привязанность народа тоже, всюду ты был желанный гость. Могу себе представить, с каким нетерпением высматривали люди, когда же ты, наконец, появишься, «В новом телесном облике!» — иронически хохотнул Сократ. «Да, я был уже не прежний гибкий юноша, бородатый брюхан, лупоглазый, с толстыми губами и лысиной, ха-ха, но всегда притягательный и неотразимый. Так, по свидетельству Каликла, выразился о тебе алкевиат». Я засмеялся тому, что на сей раз последнее слово за мной. Прекрасное было время. Потомки назвали ту эпоху «золотым веком». Я думаю, они правы. Земля тогда рождала всего в изобилии. Оливки и ячмень, но точно так же искусство, знание, жажду познавать. Все приносило плоды, великолепные, как золотые яблоки в садах Гасперид. Перикла осуществил свою мечту. Афины становились Элладой в Элладе, культурным центром тогдашнего мира. Желаемое стало действительностью. Сократ вздохнул. Но постепенно эту эпоху подъема начала разъедать некая кислота которую распространялась от олигархических гетерий. Пока Перикл был в полной силе, тайные сии стратеги не осмеливались покуситься на него, но когда он постарел и ослаб, они повели наступление сначала на тех, кто был ему предан, а там, чем дальше, тем ближе стали подбираться и к нему самому. Сократ умолк, не отвечал на мои вопросы, Стоял неподвижно, уставясь в пространство. Меня это встревожило, но я вспомнил, что это его давняя привычка «простаивать, погрузившись в думы хотя бы и сутками».